Запись 29. Конспект. Нити на лице, ростки, противоестественная компрессия. Странно, барометр идёт вниз, а ветра всё ещё нет, тишина. Там наверху уже началась ещё не слышная нам буря. Во весь дух несутся тучи, их пока мало.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 Древняя ласка, и от неё такой стыд и боль, что я, пожалуй, даже грубо выдернул руку. Слушайте, вы с ума сошли. И не только это, вообще вы чему вы радуетесь? Неужели вы можете забыть о том, что вас ждёт? Не сейчас-то всё равно через месяц, через 2 месяца она потухла. Все круги сразу прогнулись, покоробились.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 она вся так и затряслась, так и вцепилась в меня. Вы помните ту женщину? Ну тогда давно на прогулке. Так вот она сейчас здесь, в древнем доме. Идемте к ней, и я ручаюсь, и я все устрою немедля. Я уже видел, как мы вдвоем с ней ведем ее коридорами. Вот она уже там, среди цветов, трав, листьев. Но она отступила от меня назад. Розки розового ее полумесяца дрожали.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 не как не отделаться от них я медленно иду к древнему дому в сердце абсурдная мучительная компрессия